Глава двадцать девятая У Розы Михайловны я сидела до тех пор, пока мне не позвонил Феликс с вопросом. «Ты где?» Я посмотрела на часы и ахнула. Время с космической скоростью пробежало. «Вы уже пообедали?» «Давно», — согласился муж. «Я понял, что ты неспроста где-то задержалась. И на вопрос хозяйки дома, куда наша милая Дашенька подевалась, ответил». У жены бывают тяжелые мигрени, она легла в кровать. Очень надеюсь, что к ужину восстанет из пепла, как птица Феникс. Удивительное дело, но Луиза, образованный человек, спросила, кто? Феликс? Я подумал, что она не знает про мифическое пернато и пояснил. Феникс. Птица, которая под разными именами фигурирует в легендах, мифах и сказках разных народов. Она обладает способностью самосжигаться и возрождаться. Это символ бессмертия. Например, у малочисленного племени Пхуто есть обычай. Перед тем, как опустить гробы в землю, на него кладут птицу и сжигают ее. Пхуто думает, что душа мертвого человека переселяется тогда в орла и летит над родными местами. Есть племена, которые уверены, после кремации душа влетает в кого-то из присутствующих на церемонии родственников. «Договорить «Да мне Луиза не дала», — сказала, «надо по хозяйству кое-что сделать», — и ушла. Спальню я запер, ключ в карман положил. Если кто-то решит проверить, спишь ли ты, просто не сможет в нашу комнату попасть. Отличная придумка про мигрень. Ты прямо... «Штирлиц!» — восхитилась я. «Вернусь через пару часов. Кстати, можешь мне кое-в чем помочь?» «С удовольствием!» — заверил муж. Объяснив Феликсу, что надо делать, я попрощалась с молочницей и пошла по тропинке в центр Кондакова, по дороге разговаривая по телефону с Дегтяревым. Александр Михайлович, услышав мой рассказ, сначала здорово разозлился, но потом сказал... «Ну ладно, отправляйся в местное полицейское управление к Вадиму Олеговичу Легасову. Он там главный, на капитанском мостике». «Вадим Легасов», — повторила я. «Почему это имя с фамилией мне кажутся знакомыми?» «Вадька у меня стажировался», — объяснил полковник. «Его комнату в общежитии залило, труба в потолке лопнула. Я его пожалел. Парень ведь не москвич, денег лишних нет». И привёз в Ложкино. Он у нас больше месяца жил. «Рыжий такой, лопоухий», — вспомнила я. Собак ещё испугался. Черри залаяла, а Вадим чуть на стул не запрыгнул. Он у нас не месяца, а почти полгода кантовался. Полюбил пуделиху больше всех наших животных. Спал с ней вместе. «Так значит, Вадик — местный полицейский начальник». «Надеюсь, ему удастся в Москву на хорошую должность перевестись», — заявил Толстяк. «Я ему сейчас позвоню, а ты рули к Легасову». «Пешком топаю», — вздохнула я. «Машина во дворе Шкодиных стоит». К Розе Михайловне я со Степаном на его джипе отправилась. Мне показалось глупым на двух автомобилях цугом катить. А сейчас понимаю. Удачно получилось, что моя малолитражка под окнами стоит». «Ложь Феликса про мигрень подтверждает». В противном случае Луиза могла спросить у Маневина, «Если Дарья с головной болью под одеялом мается, то кто на её машине укатил?» «Сбрось мне номер Вадика». «Сейчас получишь», — пообещал Дегтярёв. Через несколько секунд я услышала писк и обрадовалась. Надо же, полковник сразу прислал смску «Обычно-то ему надо сто раз напомнить, прежде чем получишь сообщение». Я соединилась с Вадимом, начала с ним беседовать и удивилась. «Постой, ты начальник полиции?» «Да», — подтвердил бывший стажёр. «А тогда кто такой Никита Робертович Серапионов?» Легасов издал стон. «О боже, а ты откуда его знаешь?» «Он приезжал в дом Шкодиных, когда умер, Олег феактистов объяснила я. Все Никиту называли главным местным начальником, и он сам мне так представился. «Ужасный тип», — заявил Вадим. «Его, наконец, сняли. Он мне дела передает. Я принял отделение четыре дня назад. Серапионова переводят на другую работу. Это официально объявлено, а неофициально». Он снят за лень, пофигизм и безобразное отношение к простым гражданам. Все приказы подписаны. Но глубоко неуважаемый Никита Робертович пока еще каждый день с утра в отделении. Называться начальником серпионов более права не имеет и прекрасно об этом знает. Но когда у Шкодиных умер гость, я ездил в Москву, и дежурный, приняв вызов, доложил о нем Серапионову. «Почему?» потому что он человек Никиты Робертовича, и в курсе, что у того прямо-таки огромная неприязнь к Виктору Марковичу и всей его семье. Мне тут добрые люди шепнули, что Серапионов, сев на царство, обложил данью всех местных бизнесменов разного калибра. Фермеры приносили ему продукты. Его жена и дети одевались в местном ателье. Кондаковское агентство по найму персонала Бесплатную горничную ему предоставило В салон красоты, фитнес Клан Серапионовых ходил, не платя ни копейки Ну и так далее А вот со Шкодиным ему обломалось Виктор Маркович наглого хама послал куда подальше Отказался его жене медуслуги задарма оказывать Серапионов затаил злобу Начал мстить Услышав от верного дежурного о происшествии, Никита Робертович обрадовался. «Я в Москве, значит, он может пойти к Шкодиным и испортить им кучу нервов. Но ты позвонила Дегтярёву, а тот, зная, что начальником в Кондакове на днях стал я, устроил Серпионову порку. Мужику велели более в отделении не показываться. Тут очень плохая обстановка». Никита поощрял наушничество, подхалимство, взятки. Сотрудников подобрал себе под стать. И вот теперь стою я на краю гнилого болота и думаю, ну и как же его столовой ложкой вычерпывать? Ты не представляешь, сколько у меня проблем. А сейчас еще парочку от меня получишь, ехидно заявила я. «Да уж догадался!» — вздохнул Легасов. «Дегтярев предупредил. На тебя сейчас налетит торнадо по имени Дарья. Избавиться от смерча не получится. Лучше не сопротивляться. Сделаешь всё, что она просит, целее будешь, и времени вагон сбережёшь. Если откажешься, Дарья примется тебе мозг выклёвывать, печень ложкой через нос выскребать и добьётся своего». Я привык Александра Михайловича слушаться. Да и тебя неплохо знаю. Слушай, как там черри? Лучше всех, заверила я. Вроде ничего не слышит, не видит, хромает, зовёшь её в дождь гулять, не откликается. Но стоит мне тихонечко открыть чулан, где собачьи консервы стоят, пуделиха быстрее всех на кухню приносится. В этот момент её уши и глаза в полном порядке. Надо мне в Ложкино приехать. «Соскучился я по собакам», — сказал Вадим. «Милости просим», — ответила я. «Мопс-хуч придёт в восторг. И все остальные, включая людей, тоже. Но сейчас, наоборот, в гости к тебе я завалюсь. Уже вижу сильно ободранную и грязную табличку на двери полиции. Открываю её, вхожу...» «Да», — простонал Вадим. Твои слова, ободранные и грязные, просто символ того, что я получил от прежнего шефа. И пахнет тут... Фу, протянула я. Наверное, туалет испорчен. Или его с Нового года не мыли. Эй, куда идёшь? — заорал толстый пожилой дядька в форме, сидевший за мутным стеклом. — Чего тебе надо? — Слышишь, как меня встречают? — спросила я у Вадика. «В твоей вотчине очень рады гражданам, которые за помощью пришли». «Но он у меня получит», — донеслось из трубки. «Иди в мой кабинет. Прости, второй звонок на линии». В мое ухо полетели гудки. «Чего надо?» — повторил дежурный. «Меня ждет господин Легасов», — ответила я. Полицейский издал смешок. «Ага, прям заждался. Нет его». «Вы уверены?» — осведомилась я. «Сейчас...» — дежурный не дал мне возможности сказать. С ним по телефону беседовала. Перебил и выдал другую концовку фразы. «Сейчас ты развернёшься и уйдёшь, откуда пришла. Припёрлась, работать мешаешь». «Нет, с места не сдвинусь», — возразила я. «Почему вы мне хамите?» Полицейский медленно встал. Что я делаю? Грубо разговариваете с гражданкой, которая исправно платит налоги, пояснила я. А из моих ежемесячных отчислений, равно как из сборов с других россиян, складывается немалая сумма, часть которой идёт на содержание полиции. Мне нужен господин Легасов. В каком он кабинете? Вы меня звали? спросил парень в форме, выходя из коридора. Вот эту, в холодную велял дежурный, который незаметно для меня нажал на кнопку, вделанную под столом. — Нападение на офицера полиции! — Он врет, — возмутилась я. — О каком нападении идет речь? — Дежурный за стеклом, оно в целости и сохранности. — Так его молотком не прошибить, — заметил пришедший. — Николай Сергеевич, а чё она вам сделала-то? Стоит себе тихо. — Ты тот кто? — заорал дежурный. — Ты здесь сколько работаешь? — Месяц — честно ответил юный полицейский. — А я пятнадцать лет, — завопил мужик за стеклом. — Старший по званию в опасности, а он тут... — Материться в присутствии женщины очень некрасиво, — заметила я. — А вы вовсе не имеете права на такое поведение. — Юрка, или ты её ведёшь куда сказано, или завтра отсюда вылетишь, — пообещал дежурный. Молодой человек посмотрел на меня растерянно и выжил из себя. пожалуйста Проследуйте в камеру. Уж извините, если меня выгонят, я без работы останусь, а у меня жена и ребёнок только что родился». «Ладно», — согласилась я и вынула телефон. «А ну отними указы трубку», — заревел дежурный Юрий. «Кому говорю?» «Каждый задержанный имеет право на один звонок», — возразила я. «А вот у вас нет права обзывать людей». «Что хочу, то и делаю», — отрезала чудовище в форме. «Тут я хозяин. Юрий!» «Николай Сергеевич, она права. Встал на мою сторону молодой сотрудник. Звонок положен». «Ну вы достали!» — прошипел дежурный и начал открывать дверь своей комнатки. Молодой полицейский быстро схватил меня за руку, поволок по коридору, завернул за угол, остановился и тихо сказал... «Извините, что потащил. Николай Сергеевич очень нервный. Но сюда он не пойдет. Вы позвоните, кому хотели. Это ваше право. Советую обратиться к адвокату, если он у вас есть, или другу, который быстро приедет. Я вам могу чаю принести и бутерброд с колбасой. Сумку должен забрать. Если у вас там книга есть, оставлю, а то от скуки измаетесь». «Спасибо, Юра», — улыбнулась я. Мой товарищ тут появится буквально через секунду. «Алло, Вадюша?» «Ты где?» — спросил Легасов. «Через минуту окажусь в обезьяннике», — отрапортовала я. «Где?» — не поверил своим ушам свежеиспечённый начальник отделения. «Меня задержали за нападение на дежурного», — пояснила я. «Я стою в коридоре возле стенда под названием «Профилактика преступлений. Наша основная задача». «Не двигайся с места!» — приказал Легасов. «Кто рядом с тобой? Дай ему трубку!» Я протянула Юре телефон. «Мой друг хочет поговорить с вами». Парень секунду колебался, потом взял мобильный.